из среды которых вышли Ленины, Троцкие и Зиновьева. Западный мир верил этим сказкам и не видел России настоящей, не знал ее истории. Он забыл о том, как в течение веков, заслоняя Европу от монгольского нашествия, русский народ выносил на себе всю тяжесть татарского ига и не погиб под его гнетом. И как усилиями московских царей образовалось единое сильное государство. Запад забыл и о Петре, и о Екатерине, и о их преемниках, которые целью своей ставили просвещение страны и ее широкое культурное развитие. При покровительстве царей создавались высшие школы, процветала наука, развивались искусство, литература, музыка, давшие всему миру немало великих имен, которыми восхищаются теперь и в новом, и в старом свете. Едва ли кто знает на Западе и о том, что дочь Петра Великого императрицы Елизавета, основательница Первого русского университета, отменила в России смертную казнь, и с той поры она никогда не применялась у нас, кроме исключительных случаев военного суда над политическими преступниками, угрожавшими целости государства. Судьбе угодно было после трехсотлетия великой созидательной работы уготовить трагический конец той русской династии, о которой Пушкин сказал «Романовы, отечество, надежда». Болезнь распутинства, как проказа, захватила последнее царствование и погубила и императорскую Россию, и ее последнего царя, образ которого — с особенной болью вспоминается теперь каждым истинным русским человеком. Если победителей не судят, то к побежденным большинство всегда бывает неумолимо. Царь, при котором погибла Россия, который и сам так ужасно погиб со всей своей семьей, разве он не побежденный в глазах многих? Он обладал властью, которая была сильнее его самого, и уничтожило его, когда обрушилось с высоты вековых основ. Царствование императора Николая II могло бы быть блестящей страницей в истории русского государства, если бы революция не поразила Россию почти накануне победного окончания войны, стоившей русскому народу неисчислимых жертв и огромного героического напряжения. Благополучно доведя войну до конца, Россия могла бы стать первой державой мира, а ее государь — верховным арбитром Европы, каким был в свое время император Александр I после войны 1812-14 годов, закончившейся триумфальным въездом в Париж русского царя. Но Российская империя пала почти на пороге своего торжества, а русский государь погиб от руки гнусных преступников. Страшный конец его царствования в представлении большинства заслонил собою все, что сделал или хотел сделать, не для одной только России, император Николай II. Великая по своему благородству идея о мире всего мира принадлежит русскому царю. Сын царя-миротворца, император Николай II выносил ее в своем сердце и решил осуществить ее на благо всего человечества путем созыва Гаагской конференции.